Глава 13. Стадо медуз. «Избавиться». Кровь застыла в жилах, а весь мир разом выцвел. Не нужно жить под водой, чтобы понять, что род подразумевала под «Избавиться». Она хотела убить его маму. «Боюсь этому не бывать», — сказал Малкольм и встал, возвышаясь над остальными послами. «Изабель, часть нашей семьи». «Мои племянники — ее дети, а значит, она под защитой моего царства!» «Но свой осколок вы уже потеряли, или я чего-то не знаю?» ровным голосом спросил Рот. «Со своей задачей вы уже не справились». Сквозь вентиляционную решетку было видно, как дернулся рот Малкольма. «Изабель всю жизнь защищала осколки и следила, чтобы никто их не собрал. Если сейчас она решила раскрыть их местоположение Ориону, Значит, на это есть причины. Я ей доверяю. А я нет, сказала Рот. Вы практически не знакомы, прорычал Малкольм, и я не буду сидеть и слушать, как вы, разглагольствуете о том, о чем не имеете ни малейшего представления. Каждый ваш шаг, наше царство готово встретить ответной агрессией, полковник. На данный момент я не заинтересована сражаться ни с кем, кроме Ориона, заметила та. «Но если вы повернетесь к нам спиной в разгар кризиса, мы это запомним, Альфа». Малкольм издал звук, подозрительно напоминающий волчий рык, и перевел взгляд с рот на Джема. «Я не намерен больше здесь оставаться. Требую немедленно предоставить мне и моей семье подводную лодку и вернуть нас на сушу». «Я...» — пораженно начал Джем, но он не договорил. Рот перебила его. «Идет мобилизация, поэтому все доки закрыты», — сказала она. «И они не откроются до окончания битвы». Малком зарычал, скались. «Я не с тобой разговариваю». «Меня это не волнует. Рядовой флюк — ребенок, а я — правая рука генерала. Переступить через меня не получится, Альфа. Как только все закончится, вам предоставят первую желудку, но не минутой ранее». Выругавшись такими словами, которых Саймон даже не слышал, Малкольм врезал кулаком по столу. «Ладно, поступай, как знаешь. Но если что-то случится с моей семьей, когда генерал проснется, ты сама пойдешь объяснять ему, почему это вы внезапно воюете и с птицами, и с нами». Малкольм вышел из конференц-зала, захлопнув за собой дверь. Зия тоже поднялась и, бросив на укоризненный взгляд, последовала за ним. Какое-то время все молчали. В комнате воцарилась оглушительная тишина, и единственное, что слышал Саймон — своё собственное поверхностное дыхание. «Изабель мне нравится», — тихо сказал Рот. В её голосе, несмотря на силу, слышалось потрясение. «Поверьте, это решение далось мне нелегко, но в первую очередь мы обязаны защитить всех анимоксов». «Её нужно спасти, а не убить», — сказал Джем, гневно поправляя новые очки. «Она — главный информатор птиц», — сказал Рот. «Орион не даст ей шагу ступить. Даже если мы попытаемся отбить ее, на поверхности у нас попросту не хватит солдат. Птицы слишком сильны». «Но так нельзя», — над треснутым голосом сказал он. «Она же мама Саймона. Так нельзя». «Принимать непростые решения — работа правителя», — сказал Рот и наше личное отношение не должно влиять на выбор, который мы делаем ради наших близких, ради народа и ради друг друга». Саймон ощутил прикосновение сухого чешуйчатого хвоста Уинтер, она пыталась его успокоить, но он не верил своим ушам. Даже если род хотела… хотела избавиться от его матери, остальные должны были выступить против, просто обязаны. Королева бы согласилась. Заметил советник Ариана, отвечая на невысказанный вопрос Саймона. «Ваше высочество?» Ариана заговорила не сразу, а когда все же открыла рот, голос ее был так тих, что Саймон едва расслышал ее. «Согласилась бы». Саймону показалось, что его сейчас стошнит, но тут Джем вскочил на ноги. «А ты?» — разъяренно рявкнул он. «Хватит прятаться за мамину юбку, Ариана! На кону человеческая жизнь!» «Я не прячусь», — Ариана осталась сидеть. В ее голосе чувствовалась усталость. «Я представляю мое царство, и королева черная вдова бы одобрила план Рот, но остальные против», — добавила она. «Так что разницы нет». «Есть», — возразил Рот. «Если мы не успеем добраться до осколка хищника раньше Ариона, у нас не останется выхода, особенно учитывая, что среди нас есть предатель». «Что я считаю, наша главная проблема», — сказал советник Арианы. «То есть теперь вы Саймону верите?» — фыркнул Джем. «Может, он врал, может и нет. Но всем нашим планам придет конец, если Орион о них узнает», — сказал сэр Энтони. Рот резко выдохнула. «Рисковать нельзя. Саймона Торна и Уинтер-Ривьеру нужно задержать. Саймон сам признал, что знает, как сбежать из города» добавила она громко, перекрикивая волну возражений. «Орион удерживает его мать в заложниках. Нельзя отметать возможность того, что он переманил Саймона на свою сторону и скармливает нам недостоверную информацию». «А чем вы оправдаете задержание Уинтер-Риверы?» Это спросил Крокер, и хотя он, в отличие от Малкольма, не рычал, было в его голосе что-то пробирающее до костей. Рот даже не дрогнуло. «Орион вырастил её. Она может ему сочувствовать». «Саймон! Саймон!» Уинтер ткнула его хвостом. «Пойдём отсюда!» Он заморгал, словно пытался очнуться от сна. Рот действительно собиралась убить его маму. «Мне нужно на поверхность», — сказал он, бросившись бежать обратно в конференц-зал. «Я с тобой», — сказала Уинтер, шелестя чешуёй о металл вентиляционной шахты. «Не хочу дожидаться, пока меня арестуют. Спасибо большое». В то веки Саймон не стал спорить. Гул голосов постепенно затихал, и вскоре воцарилась тишина. Саймон, превратившись в человека, сглотнул. «Я не знаю, как вывести тебя из города». «Через океан», — ответила она, отряхивая юбку от пыли. «Вот и выясним, умею ли я плавать». Они побежали по коридорам, заглядывая за каждый угол. Из-за зеркал дважды их чуть не поймали солдаты, но каким-то чудом им все же удалось добраться до лестницы незамеченными. «Мимо охраны на главном входе нам не пройти, так что придется отвлекать стражу в подвале», сказал Саймон, сбегая вниз по ступеням. «Как доберемся до океана, сразу плыви вверх. Если не получится, скажешь, я...» а -а -а -а! Он врезался во что-то и отлетел к стене, чуть не упав. Кто-то успел ухватить его за свитер, и только по счастливой случайности Саймон умудрился зацепиться за перила и удержаться на ногах. «Что?» Начал был он, но как только человек, в которого он врезался, выпрямился, Саймон удивленно распахнул глаза. «Нолан? Ты что творишь?» Я... Брат на мгновение сбился, оглядывая их с Винтер. «Я искал твою дурацкую мышь! Ты сам-то что творишь?» Проверив, нет ли людей на лестнице, Саймон схватил Нолана за руку и потащил его вниз, в подвал, который практически ничем не отличался от верхних этажей, Разве что там не было зеркала и толпы охраны. Отыскав кладовку, набитую какой-то старой радиотехникой, Саймон затащил брата Сувинтер внутрь и, закрыв дверь, включил свет. «Рот хочет убить маму!» — выпалил он. Нолан заморгал, и весь его гнев мигом испарился. «Что?» — Саймон затараторил, объясняя Нолану, что случилось. По крайней мере, ту часть, которую мог рассказать. И с каждой секундой брат становился всё белее и белее. «Но они не могут убить маму!» — сказал он с лёгкой паникой в голосе. «Просто не могут! Она же ни в чём не виновата!» «Она делится с Орионом информацией!» — сказал Саймон. «Для Рот этого достаточно!» Стиснув зубы, он пошёл к двери. «Мы им не позволим!» Уинтер встала перед ним, перекрывая путь. «Думаешь, у Малклема не получилось, а у тебя получится?» «Пока генерал без сознания, рот тут за главную». «Она к нам прислушается, если мы вместе все объясним», — ответил Нолан, пытаясь ее обойти. Саймон схватил его за локоть. «Не станет она нас слушать. Она думает, мы с Уинтер шпионим для Ориона». «Но это же бред», — сказал Нолан, высвобождая руку. «Вы не шпионы». Простота, с которой он это сказал, удивила Саймона. Хотя, наверное, не должна была. Может, он так привык ссориться с братом, что подсознательно считал, что Нолан видит в нём всё самое худшее? «Мы-то это понимаем, а она нет», — сказал Саймон. «Так что, если нас с Уинтер найдут, то арестуют. Мы не шпионы, но кто-то из ближнего круга генерала сливает Ориону информацию. Так он узнал, когда и где нападать на генерала». Лицо брата потемнело, и какое-то время он молчал. «Они не могут просто взять и арестовать тебя. Могут» и арестуют, если мы с Уинтер не успеем сбежать», — сказал Саймон. «Рот говорила, где-то здесь есть акваланги, так что мы возьмем пару кислородных баллонов и уплывем». Он не хотел врать брату прямо в лицо, но не знал, что еще делать. Уж сейчас точно было не лучшее время, чтобы рассказывать, что он не единственный наследник звериного короля. «А куда потом?» — спросил брат. «Предупредим маму и защитим ее». Ну, хотя бы здесь он не врал. «Ты знаешь, где она?» — Саймон кивнул. «С Орионом и его армией. Я смогу мимо них проскользнуть». «Я хочу с вами!» — тут же сказал он. «Может, смогу чем-нибудь помочь?» Уинтер, стоящая у Нолана за спиной, яростно замотала головой, и последняя надежда вылезти из кладовки без ссоры испарилась. Она была права. Нолан не может пойти с ними, потому что тогда Саймону придется раскрыть свой секрет. А он был уверен, что стоит Нолану узнать, что Саймон может превращаться в любое животное, их хрупкая дружба окончательно развалится. Нолан слишком гордится своей уникальностью, и Саймон не может лишить его этой радости. По крайней мере, без серьезной причины. Но что он может сказать? Что идти с ними слишком опасно? Нолан только разозлится, а времени на споры у них нет, поэтому Он беспомощно захлопал ртом, пытаясь подобрать слова. Однако не успел, его опередила Уинтер. «Тут недалеко есть тоннель, выходящий в океан. Если хочешь помочь, отвлеки охрану, чтобы мы успели сбежать», — сказала она. Нолан хотел возразить, но она его перебила. «Если мы с Саймоном отсюда не выберемся, нас бросят в карцер за измену. Ты этого хочешь?» «Я...» — Нолан поглядел на Саймона. «Я хочу помочь, по-настоящему помочь» а не просто минуту помельтешить перед охраной, как идиот. «Тогда найди настоящего шпиона», — попросил Саймон, пытаясь что-нибудь сообразить. Так брат хотя бы почувствует себя полезным, даже если никого не найдет. «Внимательно за всеми следи. Может, кто-то подслушивает чьи-нибудь разговоры или часто пропадает, или... Не знаю, что угодно. Ариана лучше знает, что делают шпионы. Она поможет, если попросишь». «Ладно, хорошо», — проворчал Нолан, и Саймон сдержал вздох облегчения. «А что делать, когда я найду шпиона?» «Скажи дяде Малкольму, только не рискуй, ладно?» Он фыркнул. «Это ты тут хочешь пойти к Ориону? «Да, но я-то не ты», — сказал Саймон с нажимом. «Ты важнее, так что просто береги себя, пожалуйста». Нолан неохотно кивнул. «И ты тоже». Не забудь врезать Ориону за меня. — Если вы закончили с любезностями, — раздражённо шепнула Уинтер, — то пойдёмте. Как только они поймут, что мы не вернулись в комнаты... Неожиданно по коридору разнёсся звук быстрых шагов, и Уинтер замерла. Шаги остановились прямо напротив кладовки. Сердце тут же ушло в пятки, и Саймон немомахнул друзьям рукой, прося спрятаться за коробками со старыми радиопередатчиками. — Саймон! шепнул голос по ту сторону двери. Дверь кладовой приоткрылась, и Саймон выпрыгнул из пыльного угла, стоило ему увидеть знакомую копну светлых волос. «Джем, как ты нас нашел?» Тяжело дыша, Джем приложил палец к губам и медленно закрыл дверь. Замок щелкнул, и он тут же выключил свет. Комната погрузилась во тьму. «Увидел свет под дверью. Понял, что вы попытаетесь сбежать, поэтому помчался сюда. Рот думает, что я в туалете» руснуло что-то пластиковое, и в руке Джема засияла большая синяя светящаяся палочка, света которой хватало, чтобы видеть. «Саймон, все, что она наговорила про вашу маму...» «Она хочет ее убить», — мрачно сказал он. Джем дрогнул. «Знаю, но не убьет, клянусь». «Еще бы», — с угрозой сказал Нолан. «Пусть только попробует». «У нее нет таких полномочий», — поспешно сказал Джем. «Если...» Если генерал не выкарабкается, — он тяжело сглотнул, — главным стану я, а не она. А если урод все же хватит ума попытаться, армия птиц сейчас в полной боевой готовности. Она не станет рисковать жизнью солдат, да и посылать некого. Все нужны для защиты города. — И как вы собираетесь обороняться без третий войск? — поинтересовалась Уинтер, не давая Нолану шанса продолжить спор. — Выставите против них стадо медуз? — Стадо кого? — переспросил Джем. — Включи мозг. Косяк дельфинов, стая акул, стадо медуз. Но группу медуз так не называют, — медленно сказал Джем. — У медуз рой, а не... По-твоему, меня это волнует? — не выдержала Уинтер. — Какой смысл сбегать, если всех остальных убьют при осаде? — Не убьют, — решительно возразил Джем. — У меня есть идея. Я ее вычитал в... в книге по военным стратегиям? — спросила Уинтер. — Нет признал тот. «В книжке про э, пророчество и осаду огромного города, но мне кажется, что их тактика нам подойдет». «Давайте попозже об этом поспорим», — предложил Саймон. «Надо выбираться отсюда». Все четверо прибились к двери, и Саймон приоткрыл ее, выглядывая в коридор. «Никого», шепнул он. «Идите прямо, а на третьей развилке поверните налево», — тихо сказал Джем. «По правую руку будет дверь». «Вряд ли ее кто-нибудь охраняет». «Пойду первым», — храбро сказал Нолан. «Если меня заметят, я убегу и дам вам время сбежать». По очереди они выскользнули из кладовки и на цыпочках пошли по коридору. Еще ни разу тихий гул вентиляторов, установленных по всему корпусу, не казался настолько громким. Из-за него полной тишины не наступало, и Саймон изо всех сил прислушивался, не идет ли к ним кто-то чужой. «Вам вперед!» — прошептал Джем, постепенно замедляясь. Саймон непонимающе притормозил, дожидаясь его. Теперь они отставали от Нолана Суинтер на несколько десятков метров. «А ты…» — начал он, но Джем охватил его за локоть. «Нужно добраться до осколка первыми», — тихо и быстро сказал он. «До сражения, пока у Ориона не было времени его поискать». Саймон нахмурился. «Дурацкий осколок меня сейчас не волнует». «Еще как волнует!» — возразил Джем. Если найдем его, урод не будет удобного повода ус... Устранить твою маму. За осколок отвечаю я, так что я ей его покажу, а потом передам тебе. И никто не узнает, что он у тебя, даже Орион. Саймон задумался. Джам прав. Как бы громко каждая клеточка тела не вопила, что нужно срочно предупредить маму, пока с ней ничего не случилось, на общую картину вещей это повлияло бы слабо. Прямо сейчас ей безопаснее всего под защитой армии Ориона. «Мы даже не знаем, где он», — уныло сказал он. «Я знаю, и ты тоже!» — Саймон нахмурился. «Что? Ты же забрал камушек из сада осьминога, так?» Он вытащил из кармана камень. «Забыл отдать его Уинтер. И хорошо, потому что он — наш единственный шанс вернуть осколок», — сказал Джем, тихо пробираясь по коридору. «Тот осьминог, которого ты видел, который плюнул в нас чернилами? Думаю, он из сада. Осьминоги-одиночки, а мы были на территории Гордона». «Гордона?» «Осьминога, который построил сад», — терпеливо пояснил Джем, поправляя очки. «Он не любит, когда трогают его вещи. Не удивлюсь, если он за нами следил». Саймон мысленно застонал. «Столько неприятностей и все из-за какого-то осьминога?» «И что делать?» «Вернем ему камень и будем надеяться, что он отдаст осколок?» Джем пожал плечами. «Почему бы и нет? Выгодный обмен!» «Он выпроснул чернила нам в глаза!» «Он нам жизнь спас!» — возразил Джем. «Без него акулы бы победили!» Саймон коснулся носка, приклеенного к боку. В кровь выбросилось столько адреналина, что боли он практически не чувствовал, но Джем был прав. «Думаешь, он вернулся в свой...» «Руки от меня убери!» Вопль Уинтер эхом разнесся по коридору. Джем резко дернул Саймона за угол, а тот, не устояв, врезался в него. Поспешно извинившись, Саймон выглянул в коридор. Какой-то солдат держал Нолана за шкирку, а его напарник заламывал руки Уинтер за спину. Поднеся запястье к губам, он низким голосом произнес. «Нашли Саймона Торна и Уинтер Риверу в подвале!» Сердце Саймона тут же забилось быстрее. Солдаты подумали, что он — это Нолан. Точнее, что Нолан — это он. Но Уинтер не должна была попасться. Они ведь хотели сбежать. «Вы что творите, по-вашему? Быстро нас отпустите!» — выплюнул Нолан, пытаясь вырваться из крепкой хватки. «Полковник Рот приказала вас задержать», — сказал солдат. «Не нужно сопротивляться и усложнять ситуацию». «Я...» — начал было Нолан, но тут они встретились взглядами. Саймон, пригнувший спину и выглядывающий из-за угла и Нолан, бьющийся в руках солдата в два раза крупнее его. Стоило Нолану сказать, кто он, и его бы отпустили. Однако он просто расправил плечи и сощурился, вновь оборачиваясь к солдату. «Я не стану сопротивляться, если вы уберете от нас свои руки!» произнес он таким властным тоном, какого Саймон в жизни от себя не слышал, но солдаты этого не знали. «Попробуешь сбежать. Свяжу и перекину через плечо» предупредил один из них и кивнул напарнику. Нолана с Уинтер отпустили. «Вперед! Для вас готова прекрасная камера!» Саймон беспомощно наблюдал, как его друзей уводят к лифтам в противоположной стороне коридора. Рано или поздно кто-нибудь поймет, что схватили Нолана, а не его. Но если повезет, они с Джемом уже успеют сбежать из генеральского корпуса. Уинтер бросать не хотелось, но выбора не оставалось. «Саймон!» окликнул Джем, пытаясь выглянуть у него из-за плеча. «Что? Вот вы где!» По спине пробежала волна ледяного ужаса, сердце зашлось в груди, и Саймон медленно обернулся. За ними, скрестив руки и сверкая полными ярости синими глазами, стояла рот.